Я подумала, что хочу еще воды, но это могло подождать, а вот жажда знаний нет. «Лортьер, а как можно уничтожить артефакты?» Темные глаза, очень похожие на глаза магистра, окинули меня веселым взглядом. Лорд вытер испачканные мелом пальцы, подошел к столу, устроился на своем месте и, доедая бутерброд, неожиданно спросил. «Да я? ты действительно разорвала помолвку?» Все никак не могу перестать об этом думать, не верится, если честно. Так что, разорвала?» Я подышала открытом ртом, потому что пекло неимоверно, и ехидно ответила. «Отличная попытка, лортьер, а вот с собеседником промашка, уважаемый. Риан вам обязательно все расскажет, сам. Тогда, когда вы будете готовы оба он, собственно, рассказать, вы выслушать». Несколько мгновений отец Риана в полном изумлении смотрел на меня, а затем весело расхохотался, проговаривая сквозь смех. «Ну, Дэя, не ожидал!» Я смущенно улыбнулась и потянулась к блюду с черной, сладкой и свежесорванной корисой. Одна проблема – вкус ягоды почему-то четко ассоциировался с магистром. «И все же», – отсмеявшись, вернулся к разговору лортьер, Риан не мог принять отказа. Просто не мог. Я знаю себя, а мой сын не слабее. Пожав плечами, я промолчала. Так не пойдет. Лорд Тьер с хитрым прищуром смотрел на меня. Кстати, будешь вино? У меня есть поразительное белое. Нет, слишком поспешно ответила я. Прищур утратил веселье и стал каким-то подозрительным. Пила вино с Элахаром? Мгновенно догадался отец Риана. Ваша супруга почему-то тоже задала мне этот вопрос. Мило улыбнувшись, ответила я. А, -а, а, так ты уже знаешь эту историю? Лорд Тьер усмехнулся. Да, неприятная история вышла. Молчу, хотя очень любопытно было бы услышать. И, к счастью для моего любопытства, лорд продолжил. Главное ведь как? Элахар, пожри его бездна!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 У меня дыхание перехватило, а Тир молчит и выжидательно смотрит на меня. «Каким другим?» — спросила я. Ответил мне не лортьер, точнее, не тот. «Самостоятельным», — прозвучало от двери в лабораторию, «независимым и способным принимать решения, не дожидаясь авторитетного родительского мнения». Тир старших мыкнул и высказал свою версию. «Упрямым»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 Я про Элахара. Когда узнал, что мы блокировали Риана в Ланграде, запретив ему вступление в Орден Бессмертных, явился со своим вином. Из-под ресниц кидаю взор на магистра. Тот смотрит на отца и загадочно улыбается. А вот лорду Тьеру-старшему весело не было. Он гневно продолжил. Ты понимаешь, в чем суть, Дея? Вроде сидишь с этой белобрысой, этим, в общем...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 Я вернулась к поеданию корисы. «Сын, она хуже твоей матери!» Вдруг заявил лорд Тьер-старший. «Тангара к моменту, как я взялся налаживать отношения, уже присытилась личной свободой, а Адея только-только вкус жизни ощущать начала. Как тебе кориса, деточка?» В горло больше не лезла. Хмуро взглянув на отца Риана, я все же рискнула высказаться. «Не особо приятно!»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 Кто-то, кто знал, зачем они понадобятся, и пластину с описанием ритуала также. И вот, лортьер, у меня вопрос. Он кивнул, я продолжила. Что за история с похищением артефактов родотьер? И тут я замечаю единоразово скривившиеся лица у обоих магистров, причем явно оба не хотели об этом говорить. Ну и ладно. Я ко второму вопросу перешла. Хорошо. Допустим, мы не будем обсуждать, кто и зачем их выкрал из Лангреда, который вы считаете неприступным. Две пары черных глаз очень недобро сверкнули, но я еще вопрос не задала, так что продолжаю. Мне непонятно, кто и зачем выкрал их из императорской сокровищницы. Я очень-очень ждала ответа. И, кажется, даже Тьер-старший собрался сказать, но случилось нечто непредвиденное.